однако между обоими актами не было никакой связи. Уж не превратилась ли комедия Францез в Вавилонскую башню? Некоторое время публика недоумевала. Чья же эта пьеса? Дюма или Мольера? Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за администратором. Луи Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные.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 Но эти прекрасные дни миновали. Прекрасные дни и в самом деле миновали. Старый певец Беранже морализировал. Мой сын Дюма также расточал свой талант, как некоторые женщины свою красоту. Я очень опасаюсь, как бы господину Дюма, подобно попрыгунье, не пришлось кончить свои дни на соломе. Баранже, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить о своих близких. У него хватало жизнерадостности сносить несчастье. Ближних Глава четвертая Дама с жемчугами В мужчинах, известных своими победами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин. Бальзак В 1850 году Дюма, отец, за которым гналась по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету Лемуа, в которой нападал на крайности демогогов и нагонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех пришедших в упадок театров Порт-Сен-Мартена, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтобы его назначили суперинтендантом всех драматических театров. У этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы все театры придерживались одного направления в истории, морали и религии, которое будет целиком соответствовать пожеланиям правительства.